«Да уж, история!» – задумчиво протянул Пурк, лежа на спине и жуя травинку. «А мы-то с тобой считали, что страшнее, чем у нас, ничего и быть не может!» – повернулся он к батилею, который сидел у костра, сосредоточенно глядя на огонь. Костер уже почти потух. Не дождавшись реакции, Пурк снова повернулся к Грону и спросил. «Сколько же тебе по-настоящему лет?» "Знать бы еще, как считать", усмехнулся Грон. "Если просто складывать те, что прожил именно я, а не мои тела вместе взятые, то уже больше 130". Пурк присвистнул. "А по виду не скажешь", хмыкнул он. "Ты не знаешь, как можно убить владельца?" внезапно спросил Батилей. Грон и Пурк развернулись к нему. Батилей смотрел на Грона горящим взглядом. Грон молча качнул головой, а Пурк вздохнул. «Ну что ты никак не успокоишься?» «Он убил мою семью», — зло бросил Батилей. «Да это когда было-то?» — отозвался Пурк. «Знаешь, скольких он после того уже убил, и ничего. Люди живут и радуются. И ты радуйся». «Я пробовал, не получилось», — зло отозвался Батилей. «Так не там пробовал». Лениво ответил ему Пурк. Судя по его реакции, такие перепалки у них с Ботелеем случались довольно часто и порядком ему надоели. «Ты же все опять наверх, в дворяне не лезешь и слушать не желаешь умных людей. Нет нам туда дороги теперь. Нет. Внизу жить лучше среди простелюдинов. «Никогда!» — скинулся Ботелей. «Никогда я не соглашусь с тем, что древний род «Ад садирай!» Присекся раз и навсегда. Пурк только вздохнул. Видно, все аргументы были озвучены уже не раз. И каждый раз гневно отвергнуты. Так чего воздух зря сотрясать? Тем более, что Восток уже олел, а они еще и не ложились. Кадигул они покинули неделю назад. Аудиенция у герцога прошла ожидаемо хорошо. Герцог посетовал, что столь умелый мастер фехтования вынужден покинуть Кадигул. А Барк откровенно расстроился. Но, в общем, все было мило. За коня, остатки снаряжения и остальное удалось выручить еще чуть больше 12 таларов. Продавал все Грон. Пурк и Батилей отказались ехать с ним. Пурк так и сказал. Никогда не встречал человека, который торговался бы лучше, чем ты. Когда он, окончательно расплатившись с мастры Ганилоем, появился в усадьбе, где все уже было готово к отъезду, Пург и бутилей встретили его загадочными взглядами. Грон расседлал коня, задал ему корма и, выйдя из конюшни, спокойно присел на колоду, стоявшую у колодца. Батилей, который вместе с Пургом все это время сопровождал его нетерпеливым взглядом, не выдержал. «Ну, сколько в нашем кошельке?» Грон на неторопливо отцепил от пояса кошель, Нарочито медленно развязал тесемки, заглянул туда, а потом вздохнул и так картинно-грустно произнес. «Маловато будет. Десять таларов и еще немного мелочи». Пурки и Батилей изумленно переглянулись и заржали. «Не угадали!» — утирая слезы от хохота, произнес Пурк. Не я, ни Батилей. Я думал, будет шесть, а бутилей настаивал на восьми». «Ну ты даешь, Грон!» Грон пожал плечами. У него был свой способ торговаться еще со времен Роула. Прежде чем перейти к процессу торговли, он старался максимально разузнать о конъюнктуре рынка, о норме прибыли, считающейся минимально возможной и приемлемой, о возможных затратах на перепродажу, после чего назначал цену. А когда партнер пытался ее оспорить, просто выкладывал перед ним свои расчеты. Это производило ошеломляющее впечатление. В путь тронулись рано утром. Кадигул лежал всего лишь на 10 дней пути южнее Жаткейского тракта, но если там наверняка еще лежал снег, здесь он уже сошел, и кое-где даже начала пробиваться свежая травка. Первые 4 дня они ехали по торговому тракту, связывающему Кадигул с внутренними доменами владения, а затем ушли в сторону. Грон предполагал, что они отправятся в империю Негледа или ее окрестности, где у обоих его попутчиков, судя по их рассказам, несомненно оставались кое-какие связи. Но похоже, это были связи, которые лучше не возрождать. Поэтому они двинулись гораздо восточнее. Согласно дошедшим до них слухам, там располагались шесть королевств, бесконечно воевавшие друг с другом, поэтому им постоянно требовались люди, способные владеть оружием. В той кутерьме можно было переждать некоторое время и немного подзаработать, а затем уже решить, что делать дальше. Сойдя с торгового тракта, они двинулись по дорогам, на которых было гораздо меньше трактиров, так что с ночлегом возникли некоторые проблемы. Впрочем, вполне разрешимые. Компания состояла из людей тертых, не раз ночевавших у костра, поэтому никаких особых неудобств никто не испытывал. Тем более, что двигались они на юг, и с каждым днем весна все увереннее вступала в свои права. «Значит, говоришь, 130», — снова задумчиво протянул Пурк. «Слушай, а расскажи о своем мире». «О каком?» «Да обо всех». «Дорога долгая, времени хватит». Грон задумался. «Ну, давайте начнем с последнего». Беседа затянулась практически до утра. Пурки батилее слушали завороженно, временами удивленно переспрашивая и даже вступая в яростный спор, когда, например, выяснилось, что в предыдущем мире Грона не было никаких владетелей. Это просто не укладывалось у них в голове. Оба принялись утверждать, что мир без владетелей существовать не может, что владетели непременно есть. Просто они по каким-то неизвестным никому причинам прячутся, как, например, жемчужники. «Жемчужники?» – переспросил Грон. Пург досадливо покосился на батилея, а потом нехотя пояснил. «Ну да, их так называют. Это, ну, тоже маги, только очень слабые которые против владетелей – ничто. Они умеют лечить, разжигать огонь, делать из морской воды пресную, еще много чего, но по мелочам. Чаще всего они встречаются на юге в отрядах наемников, потому что ни один лекарь не может сделать того, на что способен даже самый слабый из жемчужников. «А почему именно на юге?» Пурк пожал плечами. Ну, говорят, сила владетелей и жемчужников одной природы. Так что любой владетель, заполучив силу жемчужника, насколько-то увеличивает свою. Но южные владетели намного сильнее северных. И им сила жемчужников, тьфу, ничего особенно не прибавляет. Так что они охотятся за ними не в пример менее жадно, чем северные. Смотрят на их существование, так сказать, сквозь пальцы. Им это даже где-то выгодно поскольку присутствие жемчужников заметно повышает боеспособность войск. А на севере любой жемчужник – самая лакомая добыча. Владетели отсыпают за любого из них его полный вес золотом. Пурк хмыкнул. А рассказывали, что одна лихая команда из владения Игина как-то сумела заполучить жемчужника. И пока не везли его на север, кормили просто на убой. Так что, когда они передали его владетелю, Тот весил ровно в два раза больше, чем в тот момент, когда они его захватили. «И владетель все заплатил», — Грон усмехнулся. «Значит, это дело весьма прибыльное». «Да как сказать», — задумчиво отозвался Пурк. «Я бы им заниматься не стал. И, если честно, не знаю никого, кто на этом сумел так уж обогатиться. Даже те эгинские своим золотом воспользоваться так и не сумели». Кого еще по дороге зарезали, кто до дома добрался и уже там его подкололи, а кто и вообще сгинул без следа. Да и получилось это всего лишь один раз. Остальные из северных, кто решил таким образом разбогатеть, вообще на юге пропали. Почему? Так ведь все жемчужники, как правило, в отрядах наемников, а те за ними горло любому перегрызут. «Жемчужник, если он в силе, способен буквально с того света вытянуть. Такие раны залечивает». Грон невольно покосился на свою ногу. «Вот-вот», – согласно кивнул Пурк. «Ему твою ногу в порядок привести, раз плюнуть». Поэтому клятва не причинять вреда и всячески оберегать жемчужника на юге входит в кодекс наемника. В некоторых отрядах не очень-то обращают внимание на такие его положения – как обязательство не грабить, пока старший не позволит, либо не утаивать часть добычи. В остальных смотрят на это сквозь пальцы. В конце концов, авторитет отряда – его собственное дело. Тем, кто жестко соблюдает кодекс, обычно платят в разы больше. Но если где, не дай владетель, не сподобится защитить своего жемчужника, либо вообще причинят ему вред. Против таких подонков ополчатся все наемники. И в кодексе записано, что всякий, кто такое сотворит, лишается защиты кодекса и становится для любого встречного зверем для охоты. «И часто становятся такими зверями?» – спросил Грон после некоторого раздумья. «На нашей памяти было раз в шесть», – вступил в разговор Батилей. «Четыре раза это были одиночки, а два раза таковыми объявляли целые отряды а ноту поглома Гнуса и команду Абилома Барыги. Причем поглом это явно заслужил. Столь откровенно пренебрегать кодексом наемника не стоило. Он грабил любые города, в которых оказывался его отряд, вне зависимости от того, брал он их штурмом, либо его нанимали для их защиты. А вот что касается Абилома, все не так просто. Батилей помрачнел и замолчал. То есть поглом и обелом были объявлены этими самыми зверями для охоты не потому, что как-то не так повели себя со своими жемчужниками. Спустя некоторое время осторожно поинтересовался Грон, не дождавшись продолжения. «Да не было у них в отрядах никаких жемчужников», – досадливо поморщившись, пояснил Пурк. «Да что ж думаешь, жемчужники есть в каждом отряде, что ли? Как же? Да и владетель в одном из сотни». В лучшем случае из трех десятков. Да и в них, как правило, кто это именно, знают всего несколько человек. Сам Анатьер, ну и еще, может, казначей и старший из лейтенантов. А от остальных все тщательно скрывают. Даже раненых лечат в палатке Анатьера в полной темноте. И что, никто не догадывается? Может и догадывается, но язык предпочитают держать за зубами. В избежание. Жемчужники – лакомый кусок для любого отряда. Не дай владетель проговориться какому чужаку. Если командир чужого отряда узнает кто, то может подослать людей и попытаться перекупить. Так и останется отряд без жемчужника. А если известно, что в отряде жемчужник, то такому отряду и платят больше, и нанимают куда охотнее. Со всех сторон выгода. И что, никто не пытается слухи распускать? Ну, чтобы цену себе повысить? Пытаются, хмыкнул Пурк, только дураки. Ведь эти слухи до первого боя. Если в отряде жемчужник есть, то все, кого на месте не убило, через сутки опять в строю. А если нет, то все раненые в окровавленных тряпках ходят. А за обман любой наниматель вправе не только цену скостить, но еще и штраф наложить. Да и вообще, отвлек ты меня, не о жемчужниках сейчас речь. Я просто хочу сказать, что в твоем прежнем мире владители также где-то прятались и... Грон слушал горячую речь Пурга, а сам напряженно размышлял над полученной информацией. Вот и еще один кирпичик появился. Жемчужники. Стоит разобраться с ними поподробнее. На следующий день они поднялись поздно. Судя по измятым лицам, и Батилей, и пурк спали плохо. Поэтому решено было не покидать стоянку. Когда пурк, чья наступила очередь кошеварить, отправился к ручью умыться и набрать воды в котелок, Батилей качнулся к Грону и, крепко вцепившись в его плечо, прошептал. «Обещай помочь мне убить владельца". Грон замер, слегка удивленный этой просьбой. Вроде как вчера все обсудили. «Батилей, я же тебе сказал». «Нет, ты уже убивал владетелей». Устремив на него горячечный взор, воодушевленно заговорил Батилей. «Кем, как ты думаешь, были эти твои хранители ордена? Владетелями?» Грон изо всех сил постарался удержаться от усмешки. А Людям свойственно видеть в необычном привычное. Греки вон, куда бы ни приезжали, всюду отыскивали своих богов. Мара у них был гелиосом, а при Черноморского назвали Зевсом Скивским. Вот и Батилей ухватился за первую подвернувшуюся возможность натянуть неизвестный мир на каркас знакомой ему действительности. Батилей, я пока не могу тебе этого обещать, примирительно сказал Грон. Но я даю тебе слово, что мы обязательно обсудим эту возможность позже, через 2-3 года когда я побольше узнаю об этом мире». Батюли некоторое время напряженно смотрел на него, а затем выпустил его плечо. «Хорошо, пусть так». Часа через два, когда они плотно перекусили похлебкой, сваренной пургом, тот отставил миску, сытно рыгнул и, растянувшись на плаще, закинул руки за голову. «Ну что, рассказывай дальше о другом мире». Грон окинул его спокойным взглядом и качнул головой. Нет, пожалуй, я пока подожду. Это почему? удивился Пурк. Да кое-кого мои рассказы излишне возбуждают, пояснил Грон. Бутилей помрачнел, а Пурк, покосившись в его сторону, понимающе хмыкнул и, решив не настаивать, прикрыл глаза. Не будет рассказа, значит, есть время подремать. А подобную возможность ни один солдат никогда не упустит. Через две недели они добрались до границ владения Кнута. Это было одно из самых больших владений. Именно к нему принадлежали те самые шесть королевств, которые, соединившись, составили бы огромную империю по размерам превосходящую римскую во времена ее расцвета. Однако никакой империи на ее территории не существовало. Зато существовало шесть королевств из десяток доменов помельче. Причем владетель Кнут пристально следил за тем, чтобы ни одно из королевств не могло резко усилиться в результате дипломатических ухищрений или династических браков. Военные успехи, напротив, весьма поощрялись. Но создать империю чисто военным путем еще никому и никогда не удавалось. Так что едва какое-то из королевств по тем или иным причинам оказывалось сильнее остальных и начинало могучей рукой оттяпывать себе значительные территории, как тут же оказывалось перед коалицией из двух, трех, а иногда и четырех других. Союзы против сильного врага владетелям, наоборот, приветствовались. Так что спустя некоторое время самое сильное королевство, получив по сусалам в условиях войны на несколько фронтов, Скатывалось едва ли не в конец списка, и все начиналось по новой.